Глава третья. Нехорошая вечеринка. Шавета никогда не воровала. Во всяком случае у людей и уж точно не при разноске. Если в плохой, надолго запомнившийся понедельник она прихватила у этого засранца очки, так он просто ей не понравился. А было это так. Она стояла на девятом этаже у окна и просто смотрела поверх серых пустых скорлупок, бывших когда-то роскошными магазинами на мост, и тут он как раз и подошел сзади. Она почти уже нашла комнату Скиннера, там, высоко, среди ржавых тросов, и вдруг почувствовала на своей голой спине кончик пальца. Он тронул ее за спину, залез и под Скиннерову куртку и под футболку. Она всегда ходила в этой куртке, вроде как в доспехах. Дураку понятно, что когда на байке, да еще в такое время года нужно носить на напору и только на напору, но она все равно предпочитала старую скиннерову куртку из жесткой лошадины, что ли кожа и намертво прицепила к ее лацканам значки с полосатым кодом Объединенной. Шеветта крутнулась, чтобы сбросить этот палец, дать на по грабкам, Цепочки ее зиперов тоже крутнулись и звякнули. Налитые кровью глаза, морда ну сейчас расплывется в кисель. В зубах короткая зеленоватая сигарка, только не зажженная. Он вынул сигарку, поболтал мокрым концом в небольшом стакане прозрачной, как вода жидкости, сунул в рот и жадно к ней присосался. И лыбится при этом от уха до уха, как только репа пополам не треснет словно знает, что она тут не на месте, что не полагается ей быть ни на пьянке такой, ни вообще в старом крутом отеле на Гире. Это была последняя на сегодня разноска, пакет для юриста, и мусорные костры Тендерлойна горели совсем близко, а вокруг них, скрючившись на корточках, все эти безжизненно тусклые, безвозвратно химически погибшие лица, освещённые призрачными вспышками крошечных стеклянных трубок. Глаза, завёрнутые жутким, быстро улетучивающийся кайфом. Мурашки по коже. Посмотришь на таких вот и мурашки по коже. Она поставила велосипед на гулкую подземную стоянку Морисе, заперла его, насторожила и поднялась служебным лифтом в холл, где охранные хмыри попытались освободить её от груза. Ну хрен там! Она отказалась отдавать пакет кому бы то ни было, кроме вполне конкретного мистера Гара из 808-го, как указано в сопроводиловке. Тогда они проверили сканером полосатый код объединенного значка, просветили пакет рентгеном, прогнали ее через металлодетекторы наконец, спустили в лифт, обвешанный розовыми зеркалами и отделанный бронзой, что твой банковский сейф. Ну и вверх, на восьмой, в коридор где стояла такая ватная тишина, словно он и не настоящий вовсе, а только приснился. Рубашка на мистере Гара была белая, а галстук цвета свинца, расплавленного и едва начинающего твердеть. Он взял пакет, расписался в сопроводиловке и закрыл перед ее лицом дверь с тремя бронзовыми цифрами. Так ни разу в это лицо и не посмотрев. Шеветто проверила свою прическу, смотря зеркально отполированный курсивный нуль. Сзади все окей, хвост торчит как надо, а вот спереди, спереди не очень. Перья слишком уж длинные, колочкастые. Она двинулась назад, позванивая прибамбасами скиннеровой куртки, новенькие штурмовые ботинки глубоко утопали в свежепропылесосенном ковре цвета влажной терракоты. А когда открылась дверь лифта, Оттуда выпала эта японская девица. Почти выпала. Шеветта ухватила ее подмышки и прислонилась к косяку. «Где тут вечеринка?» «И кто же это позвал тебя такую?» — поинтересовалась Шеветта. «Девятый этаж. Крупная пьянка». Зрачки у девицы были огромные. Во весь глаз челка блестела, как пластиковая. Вот так вот и вышло, что стояла теперь Шеветта с настоящим стеклянным бокалом настоящего французского вина в одной руке и самым крохотным бутербродом изо всех, встречавшихся ей на жизненном пути, в другой. Стояла и думала, скоро ли гостиничный компьютер сообразит, что слишком уж долго она здесь задерживается. Здесь-то, конечно, искать ее не станут. Кто-то выложил очень-очень хорошие деньги, чтобы спокойно и без помех «Оттянуться — это же дураку понятно». Весьма интимная вечеринка. Никто и ничего не боится, решила Шеветта, глядя в распахнутые двери ванной, где голубое, трепещущее пламя мощной, как паяльная лампа зажигалки, высвечивало плавные обводы дутого стеклянного дельфина и лица людей, куривших через него, через кальян, опиум. И не одна комната, а уйма все связанные друг с другом, и людей тоже уйма. Все больше мужчины в пиджаках на четырех пуговицах, в крахмальных рубашках с высокими наглухо застегнутыми воротничками. А вместо галстуков маленькие булавки с камнями. Платья, какие на женщинах Шаветта видела прежде только в журналах. Богатенькие люди, точно. Богатенькие иностранцы, не наши. А может богатые они все не наши? а иностранцы? Она доволокла японскую девицу до длинного зеленого дивана и придала ей горизонтальное положение. Девица сразу засопела в две дырки, пусть полежит теперь-то она в полной безопасности, разве что кто-нибудь не заметит и сядет. Присмотревшись получше, Шеветта обнаружила, что она здесь не одна такая, не по общей форме одетая. Вот для начала парень в ванной, с этим здоровым желтым биком. Но он случай особый. И еще пара вполне очевидных тендерлойнских девушек, возможно, их затащили сюда для местного колорита, чтобы это словосочетание не означало. А теперь тут еще этот засранец лыбится своей противной пьяной рожей. Шеветта положил руку на складной нож, тоже как и куртка, позаимствованная у Скиннера. У ножика этого была выемка в лезвии, под большой палец, чтобы можно открыть одной рукой. Керамическое лезвие в три дюйма длиной, широкая, как столовая ложка, и жутко зазубренное. Фрактальный нож, как выражается Скиннер, режущий край вдвое длиннее лезвия. — Вы, я вижу, не очень веселитесь, — сказал этот тип, европеец, но откуда не понять, ни француз и ни немец. Кожаная куртка, но совсем не такая, как у Скиннера, табачного цвета и сделанная из шкуры какого-то невероятно тонкокожего животного. Можно подумать, что и не кожа это совсем, а плотный тяжелый шелк. Шеветта вспомнила запах Скинеровской комнаты, запах пожелтевших журналов, некоторые из них такие старые, что картинки даже не цветные, а разных оттенков серого. Вот такой же серый, без красок, бывает иногда город, если смотреть с моста». «Все было прекрасно, пока ты не появился», сказала Шевета, решив про себя, что пора и сматывать. «От этого мужика жди неприятностей». «Скажи мне, пожалуйста». Не отставал тип, внимательно оглядывая ее куртку и футболку, и ездовые брюки. «Какие услуги ты предлагаешь?» «Что-то я ни хрена тебя не понимаю». «Абсолютно очевидно», говорит засранец, указывая в противоположный уголок комнаты на тендерлойнских девушек, что ты имеешь предложить нечто значительно более интригующее. Слово перекатывается у него во рту, как камешек. Чем эти особы? «Шил бы ты в жопу», — говорит Шевета. «Я рассыльная». Засранец молчит и смотрит как-то странно, словно что-то до его пьяных мозгов понемногу доходит. Потом он закидывает голову и хохочет. Можно подумать, что Ветт рассказал о самой смешной в мире анекдот. Перед ней пляшут очень белые, очень качественные и, конечно же, очень дорогие зубы. «У богатых, — говорил Скиннер, — никогда не бывает во рту никакого железа». «И я что, смешное что-то сказала?» Засранец вытирает выступившие слезы. «Да у нас же с тобой много общего». Сомневаюсь. «Я тоже рассыльный», — заявляет он, «только какой же из такого хелика рассыльный?» — думает Шеветта. «Курьер», — говорит он таким голосом, словно сам себе это напоминает, Ну и двигай ногами», — говорит Шеветта, обходя его, и в тот же момент гаснет свет и врубается музыка. И она по первым же аккордам узнает, что это крутой Коран, последний ихний хит, «Подружка Господа Всевышнего». Шевета торчит на крутом Коране, как ни на чем, и всегда врубает их, когда на байке, и нужно гнать побыстрее, и сейчас она двигается под музыку. И все вокруг тоже танцуют, и даже эти, подкуренные в ванной, тоже. Избавившись от засранца или, во всяком случае, временно о нем забыв, она замечает, насколько лучше выглядят эти люди, когда не слоняются просто так, а пляшут. Напротив нее оказывается девушка в кожаной юбке и коротких черных сапогах с побрякивающими серебряными шпорами. Шеветта улыбается, девушка тоже улыбается. «Ты из какого города?» — спрашивает девушка, когда музыка смолкает. «Это она в каком же смысле?» — думает Шеветта. «В смысле, что я работаю на мэрию?» Теперь, когда девушка, вернее, будет сказать, женщина не танцует, она выглядит заметно старше. Ей, наверное, лет по тридцать, и уж всяко больше, чем самой Шеветти. Симпатичная и не такая, как это бывает, когда вся красота из косметички выужена. Темные большие глаза, темные коротко подстриженные волосы. Из Сан-Франциско Шеветта кивает. Следующая мелодия постарше ее самой. Это вроде бы тот черный парень, который переоделся в белого, а потом его лицо сморщилось и облезло. Она ищет свой бокал, но разве тут найдешь? Они все одинаковые». Японская куколка уже очнулась и лихо отплясывает. Ее глаза безразлично скользнули по шеветте, не узнает. «Сан-Франциско? Коди всегда умеет найти все, что ему нужно», — говорит женщина. «В ее голосе какая-то беспросветная усталость, а еще как-то так чувствуется, что все происходящее кажется ей очень забавным. Немка. Да, точно». Немецкий акцент. «Кто? Наш гостеприимный хозяин?» Женщина чуть приподнимает брови, но улыбается все так же широко и непринужденно. «Я тут, в общем-то, случайно зашла. Если бы я могла сказать такое про себя, — смеется женщина, — а что? Тогда бы я могла выйти. А тебе что, здесь не нравится?» Вблизи чувствовался ее дорогой запах. «А как же, наверное...» «От меня-то воняет», — забеспокоилась Шеветта. После целого дня верхом и ни разу в душе. Но женщина взяла ее под локоть и отвела в сторону. «Так ты не знаешь, Коди?» «Нет». Шеветта снова заметила того пьяного засранца, значит, в соседней комнате, где свет все еще горел. Засранец смотрел прямо на нее. «И мне, наверное, лучше уйти? Я пойду. Окей?» «Да нет, ты что придумала? Оставайся!» Просто я завидую, что у тебя есть выбор. Ты немка? Подуванка. Это вроде бы часть того, что было когда-то Италией. Северная вроде бы часть. А кто такой этот Коди? Коди любит вечеринки. Коди любит эту вечеринку. Она продолжается уже несколько лет. Если не здесь, то в Лондоне, Праге, Макао. Сквозь толпу движется парень с бокалами на подносе. Он не смотрит ни на Шавету, Ни на никого. Из гостиничного, наверное, персонала. Крахмальная рубашка парня утратила все свое великолепие. Смята, расстегнута до пупа. Выбилась из брюка и болтается сзади. И теперь видно, что сквозь левый его сосок пропущена стальная такая хреновинка вроде маленькой гантели. А крахмальный воротничок, тоже, конечно, расстегнутый, торчит за затылком на манер соскользнувшего нимба. Женщина берет с подноса бокал белого вина и смотрит на Шевету. Шевета мотает головой. Кроме бокалов на подносе есть еще белое блюдце с колесами и вроде бы с закрутками плесуна. Парень подмигнул Шевете и потащил свой арсенал дальше. «Тебе все это странно?» Женщина выпивает вино и бросает пустой бокал через плечо. Шевета слышит звон бьющегося стекла. «А? Коди с его вечеринкой!» «Да, пожалуй. То есть я случайно зашла и...» «Где ты живешь?» «На мосту». Шеветта ждет реакции. Женщина улыбается. «Правда?» «Он выглядит так таинственно. Я хотела бы туда сходить, но экскурсий таких нет и, говорят, там опасно». «Ничего там опасного», — говорит Шеветта. «Только», — добавляет она после секундного колебания, — «не одевайся». Ну, вот так вот и вся. И там совсем не опасно. Здесь вот в окрестностях и то гораздо хуже. Перед глазами эти, вокруг мусорных костерков. На остров сокровищ вот туда не надо. И не пытайся дойти до конца, до самого Окленда. Держись подвесной части. А тебе это нравится, жить там? Еще как. Я бы нигде больше не хотела. Счастливая ты улыбается женщина. «Точно». «Ну, ладно». Шеветта чувствует себя как-то неловко. «Надо мне идти». «Меня звать Мария». «Шеветта». Шеветта пожимает протянутую руку, имя почти как ее собственное, Шеветта Мария. «Пока, Шеветта». «Ну, всего тебе хорошего». «Ничего тут хорошего нет». Шевета расправляет плечи, кивает Марии, и начинает проталкиваться через толпу, уплотнившуюся за это время на пару порядков. Знакомые этого коде все подходят и подходят. Много японцев, все они в очень строгих костюмах. На ихних женах или секретаршах, или кто они уж там есть, жемчуга. Но все это ничуть не мешает им врубаться в атмосферу. Шум в комнате нарастает, публика быстро косеет или там балдеет то что Шеветта хочет убраться отсюда как можно скорее. У двери в ванную, где эти подкуренные, только теперь дверь прикрыта, она застревает. Куча французов, они говорят по-французски, смеются, размахивают руками, а в ванной Шеветта отлично это слышит, кого-то рвет. «Дай-ка пройти», — говорит она седоватому, коротко остриженному французу и проталкивается мимо него. Вино из бокала француза плещет вверх, прямо ему на бабочку. Он что-то говорит по-французски, но это не оборачивается. У это самый настоящий приступ клаустрофобии. Вроде как бывает у нее иногда в конторах, когда приходится ждать, пока принесут отправляемые пакеты, она смотрит, как конторские шныряют туда-сюда, туда-сюда и не понимает, они это по делу или просто шныряют туда-сюда. А может это от вина? Шивета пьет редко и мало, и сейчас она чувствует вкус-невкус, но что-то такое неприятное в горле. И тут вдруг она видит этого своего европейца-сраного. Со все той же нераскуренной сигаретой его вспотевшая харя нависла над туповатым, чуть обеспокоенным лицом одной из тендерлойнских девушек. Он зажал ее в угол, и в этом месте, совсем рядом с дверью, коридором и свободой, Такая толчия, что Шеветту на мгновение притискивают к его спине, а он ее и не замечает, продолжает себе засирать девицам мозги, только шарахнул локтем назад, прямо Шеветти под ребра, чтобы, значит, место освободило, а так не замечает. А из кармана табачной этой кожаной куртки что-то торчит. А потом это что-то не торчит уже ни из какого кармана, а лежит в руке шеветы. И она запихивает это за брючный ремень и выскакивает в коридор, а засранец так ничего и не заметил. Здесь, в коридоре, шум уменьшается сразу наполовину, а по мере того, как Шевета приближается к лифту, он становится еще слабее, почти исчезает. Ей хочется бежать, и смеяться тоже хочется, а еще ее охватывает страх. «Иди спокойно, не торопясь». Мимо горы подносов, грязных стаканов, тарелок. Помни об охранных хмырях внизу, в холле. Эта штука заткнутая за пояс. В конце коридора, но не этого, а поперечного, она видит широко распахнутую дверь служебного лифта. В лифте центрально-азиатского вида парень с остальной тележкой, нагруженной плоскими прямоугольными хреновинами. Телевизоры. Вот это что! Он внимательно оглядывает проскользнувшую в кабину Шеветту. У него выпирающие скулы, блестящие, с тяжелыми веками глаза, волосы подбриты и собраны в узкий, почти вертикальный пучок, любимая у этих ребят прическа. На груди чистой серой рубахи, значок секьюрити. Через шею переброшен красный нейлоновый шнурок. На шнурке висит вертуфакс. «Подвал», — говорит Шеветта. Факс негромко гудит. Парень поднимает его, нажимает на кнопку, смотрит в глазок. Это что за поясом штука становится огромной, как... Как что? Шеветто не находит сравнения. Парень опускает факс, подмигивает Шеветти и нажимает кнопку P6. Двери с грохотом захлопываются. Шеветто закрывает глаза. Она прислоняется спиной к мягкой амортизирующей стенке и страстно... Желает быть сейчас не здесь, а в скинровой конуре, слушать, как скрипят тросы. Пол там из в 2 дюйма на 4, поставленных на ребро, а по самой середине из пола высовывается верхняя часть каната, конура. Она не подвешена, а прямо сидит на канате, как на насесте. «В нем, в канате этом, — говорит Скиннер, — шестьдесят четыре жилы, стальные, — Карандаш толщиной каждая. Если прижать к нему ухо, можно услышать, как мост поет. Не всегда, но при подходящем ветре можно. Лифт останавливается на четвертом. И зря. Дверь открывается, а никто не входит. В очень хочется нажать кнопку «П6», но она себя сдерживает. Пусть этот с факсом сам. Нажал, наконец-то шесть это не стоянка, куда ей так страстно хочется, а лабиринт древних, столетних, наверное, бетонных туннелей. Пол здесь покрыт растрескавшимся асфальтом, по потолкам тянутся толстые железные трубы. Пока парень возится со своей телегой, Шовета выскальзывает наружу. Громадные, войти внутрь можно холодильники, дверцы закрыты на висячие замки. Полсотни пылесосов — подзаряжающихся в нумерованных гнездах. Рулоны ковров, наваленные как бревна. Люди, кто в робе, кто в белом поварском халате. Шевета изо всех сил старается выглядеть как рассыльная. А кто же она еще, если не рассыльная? Пусть думают, что она здесь по делу, на доставке. Она находит узкую лестницу, поднимается. Воздух горячий и стоялый, мертвый воздух. Сенсоры услужливо включают перед ней свет на каждом новом пролете. А сзади выключают, но Шевета этого не видит, не оборачивается. Она чувствует огромную тяжесть, словно все это древнее здание навалилось ей на плечи. П-2. И вот он, ее байк защербатым бетонным столбом. «Отойди», — говорит ей байк, когда Шевета подходит к нему на пять футов. Не орет во весь голос, как автомобиль, но говорит очень серьезно. Строгая геометрия углеволоконной рамы, проглядывающая через имитированную ржавчину и серебристые ленточные проводники вызывают у Шевета обычную почти сексуальную дрожь. Она просовывает руку в опознающую петлю, а потом, все вроде одновременно, сдавленный щелчок снятых тормозов, Шевета прыгает в седло и вперед. По раскаленному в масляных пятнах пандусу, вверх и наружу, этот вес свалился, наконец, с плеч, и никогда еще не была она такой легкой и счастливой.